Истории про Челиху с блондинкой. Жила-была Рейвер, она идет в школу института. И еще она увидел Челиху с блондинкой и говорит а, -а, -а помоги, у меня сломало зеркало, можешь помочь?» Она говорит «Ага, сейчас». И потом она починил зеркало, а еще она говорит «Ура, СПС, я очень рада, пока Рейвер, — говорит Челиха, — пока, — говорит Рейвер. Конец истории про Челиху с блондинкой.